На землю спустилась ночь, и городок погрузился в сон, а Злата все еще не могла решить, как ей поступить. Она никогда не путешествовала и не бывала в чужих краях. Всю жизнь девушка прожила в маленькой уютной квартирке над бакалейной лавкой и только теперь поняла, как дорога ей здесь каждая мелочь. Раньше Злата и не подумала бы искать лучшей доли на чужбине. Но теперь, когда друзья стали врагами, а дом — тюрьмой, неизведанная манила девушку обещанием призрачного счастья. Она вспомнила красавца-музыканта. Он ведь тоже бродит по разным дорогам. Что если они встретятся? Сердце девушки радостно забилось, но она тут же отогнала от себя эту мысль. Нет, нет, я никогда не осмелюсь показаться на глаза прекрасному Барду, такой, какой я стала теперь. Было далеко за полночь, когда Злата, наконец, приняла решение. Она на всякий случай взяла иголку с нитками, на минутку зашла к спящему отцу, поцеловала его на прощание и выбежала на улицу. Бедняжка и не подозревала, какие испытания ей предстоят. Злата спешила по знакомым улицам прочь из города. В черноте раскинувшегося поля она увидела огонек. Этот циркачиш гли костер. Девушка замедлила шаг. Ей было боязно начинать новую жизнь, но теперь, когда она наконец оказалась на свободе, Жажда странствий и приключений охватила ее, и она уверенно зашагала вперед. Возле костра сидело четверо. Они и составляли всю труппу цирка Шепето. Чедушный парень, представлявший скомороха, палкой ворошил угли, доставая печеную картошку. Рядом с ним сидела крашеная девица по имени Розита. Она была единственной дамой в мужском обществе. Под лиразиты сладко посапывал толстяк, но главным здесь бесспорно был усатый, с которым Злате довелось встретиться в лавке. Он лежал вальяжно развалившись возле костра, выставив подошвы ног к огню. Увидев Злату усатый, тотчас вскочил на ноги и принялся потирать ладони. Ох. А вот и наша Примадонна. Похлопаем, господа артисты, похлопаем. В отблесках огня его лицо и его длиннющие усы казались зловещими. Сердце Златы сжалось в тревожном предчувствии. Церкачи с интересом посмотрели в ее сторону. Дождался, проснулся и, громко зевнув, тупо уставился на девушку. Разите, Злата не понравилась с первого взгляда. Говорят, ты бокалейщица? Да. Что ей нужно? Сейчас ночь, и я не дома, а в чистом поле с незнакомыми людьми. В таком случае могла бы принести что-нибудь пожевать. Еела с пустыми руками. Разита, как тебе не стыдно? Какой прием ты оказываешь нашей гости? Сударыня... «Располагайтесь, на рассвете мы отправимся в путь!» Усатый склонился в шутовском поклоне, а подвинулся, освобождая для девушки место возле костра. Артисты спали прямо на земле, укутавшись в замусоленное одеяло. Злата не привыкла к такому ночлегу. Она лежала и слушала, как во сне посапывает тщедушный, Причмокивает толстяк и, перекрывая все звуки, храпит усатый. Всю ночь девушка не сомкнула глаз. Рано утром, едва занялась заря, артисты проснулись. А Розита согрела в котелке чаю и раздала всем по куску хлеба с сыром. Дойдя до златы, она недовольно заворчала. «Ха! Еще один рот!» «Ничего не заработала, а есть уже подавай!» «Спасибо, я не голодна!» «Ишь ты, какая гордячка! Не хочешь – не надо!» Перекусив, артисты уселись в кибитку и покатили по дороге в новые города. Злата сидела на козлах рядом с Чедушным. На вольном воздухе она быстро проголодалась. И почему я не догадалась ничего прихватить с собой? Но ничего, я сумею заработать себе на хлеб. Я буду выступать лучше этой крашеной куклы. Чедушный, оглянувшись на фургон и убедившись, что на него никто не смотрит, тайком протянул девушке кусок черствого хлеба. Эй, гордячка, ешь, только чтобы Розита не видела. Ты зря ей перечишь. С ней лучше не связываться. Спасибо. Ты скоморох? Да. Но это не самое главное. Вот мой коронный номер. Я человек с шестью пальцами. Вот. Видишь? О, а я никогда не выступала. Не знаю, получится ли у меня. Конечно, получится. Еще бы. А знаешь, что бы там ни говорили, а уродство не такая плохая штука. Им всегда можно прокормиться. Ведь везде найдутся чудаки, готовые выложить звонкую монету, чтобы поглазеть на нас с тобой. Уродство? Неужели, неужели он считает меня уродом? Ха, да ты не обижайся. Ты, конечно, хорошенькая, но быть хорошенькой или липуткой Это совсем не то, что быть нормальным человеком. В этих словах горькая правда. Не знаю, что и ответить. Несколько дней ЦИК колесил по дорогам, давая представление в маленьких городишках. Порой артисты едва могли наскрести себе на пропитание. Разита беспрестанно жаловалась, что гордячку приходится кормить задарма. Но Усатый не спешил выпускать девушку на арену. Всему свое время. Он человек добрый, хотя вид у него свирепый. Златый не подозревала, что тот просто выжидает, пока они отъедут подальше, чтобы она не могла вернуться домой. Однако новую звезду пришлось показать раньше, чем предполагал Усатый. В тот день все шло наперекосяк. Началось с того, что какая-то дворняга стянула у циркачей кусок вареной говядины, и благородным артистам пришлось довольствоваться сухим хлебом с кипятком. За время представления несчастья посыпались одно за другим. Жонглируя, скомарок не успел поймать один из мячиков, и тот, отлетев в сторону, попал прямо в лоб зрителю в первом ряду. Мне набили шишку Я требую возмещения ущерба Убивают! Люди добрые! Эй, приятель Ты говоришь, у тебя на лбу вскочила шишка? Точно так А ты уверен, что раньше шишки не было? Конечно Значит, ты получил что-то новенькое И еще должен за это приплатить Публике шутка понравилась Каждый готов посмеяться над шишкой на лбу, если лоб чужой. Под насмешками зала рассерженный пострадавший покинул свое место, и представление продолжалось, но на этом злоключения не кончились. Когда усатый показывал фокусы, у цилиндра отвалилось двойное дно, и все, что факир должен был оттуда доставать, высыпалось на землю. Публика почувствовала себя одураченной. У Усатому пришлось быстро ретироваться. Чтобы загладить конфуз, на подмостках появился Человек-гора. Его представлял Толстяк. Надо сказать, что перед выступлением он надевал надувную резиновую жилетку, отчего и впрямь становился внушительных размеров. В этот раз выход на арену был столь поспешным, что он не успел хорошенько заткнуть пробку на жилете. Толстяк важно прошелся перед почтенной публикой, подойдя к пудовой гире, которая на самом деле была пустой внутри. Он наклонился, чтобы поднять ее. Но в этот самый момент пробка на жилете выскочила, воздух со свистом вырвался наружу, и человек-гора стал худеть на глазах. Благородные артисты поняли, что очередное мошенничество им с рук не сойдет. Надо было спасать положение. И тут Усатый вспомнил про новенькую. «Послушай, крошка, тебе придется спеть». «Но... но я никогда раньше не пела перед публикой». «Ты ведь не хочешь, чтобы твоих верных друзей угостили тумаками». А я ж всегда говорила, что она не способна заработать ни гроша. В конце концов, я докажу, что могу зарабатывать ничуть не хуже других. Хорошо, я буду петь. Когда на арену уже полетели тухлые яйца, перед занавесом появился Усаку. Почтеннейшая публика, прошу внимания. Сейчас вы увидите настоящую жемчужину. Ваше терпение будет вознаграждено. Перед вами выступает самая удивительная, самая прекрасная карлица на свете. Слово «карлица» больно задела Злату. Она была готова провалиться сквозь землю, но отступать было поздно. Скоморох и толстяк смотрели на нее так, словно она была их последняя надежда. Разита презрительно ухмылялась. Сыты по горло вашими выступлениями! Не Небось, ваша карлица! Красиво, как и миланья, Если я вымазать двумя пудами румян! Усатый отдернул занавес. Даже самые горластые крикуны смущенно замолкли. На арене действительно появилось самое очаровательное создание, которое можно себе представить. Волосы, подобно золотой волне, струились по плечам девушки. Она была хрупкой и нежной, как редкий диковинный цветок. Злата вышла на середину арены и запела. Едва Злата закончила петь и ушла за кулисы, как усатый сунул ей в руки шапку. Пойди по кругу. Кажется, эти столопы готовы раскошелиться. Я не ослышалась. Ни за что. Неужели этот циркач думает, что я могу унизиться до того, чтобы ходить с шапкой, словно нищенка? А ты, как я погляжу, и впрямь, гордячка. И прежде чем Злата успела опомниться, циркач снова выпихнул ее на арену. В шапку посыпались монеты. В тот вечер артисты наелись досыта и у них даже осталось кое-что про запас. Но Злату не радовали ее первые заработанные на сцене деньги. Она почти не прикоснулась к еде. «Кто бы мог подумать, что я паду так низко?» «Что я говорил?» Эта девчонка принесет нам денежки Она сумеет выжить из публики слезу и звонкую монету Так вот, какое будущее великая актриса мне уготована Я не буду обходить публику с шапкой Запомни, крошка Тут командую я <свят> мною никто не будет командовать как только расцветет я уйду не выйдет куколка никуда тебя от меня не деться запомни ты не получишь еды до тех пор пока не станешь послушной злата оказалась в плену днем за ней зорко следили а на ночь накрепко привязывали ноги веревкой Вот уже несколько дней у нее во рту не было ни крошки, но даже скоморох, который относился к ней лучше, чем остальные, не пожалел бедняжку. К чему потакать ее капризом? Пускай выступает, как другие, тогда и получит свою порцию обеда. От голода Злата едва держалась на ногах, но когда циркачи усаживались за трапезу, она лишь гордо вскидывала голову и отворачивалась. Ее упрямство приводило Усатого в бешенство. Он решил во что бы то ни стало сломить характер непокорной гордячки. Стояло чудесное летнее утро. Солнце поднялось высоко в небо, но в воздухе еще чувствовалась утренняя свежесть. Ляча отдохнувшая за ночь, бодро трусила по дороге. Скоро кибитка подкатила к развилке. На врытом землю столбе висело два указателя. Но и занесло же нас. Выбор перед кочевниками стоял поистине нелегкий. На правой стрелке было написано «Мертвая топь», а на левой «Горы сверни шею». Ха, веселенькое местечко. Нечего сказать. Куда ни кинь, все клин». Некоторое время циркачи раздумывали, не стоит ли повернуть назад. Но обратный путь заработка не сулил. Однако и в мертвой топе золотого дождя ждать не приходилось. Горная гряда, несмотря на свое грозное название, на фоне лазурного неба выглядела величественно спокойной. Я думаю, лучше пойти через эти горы. Я слышал, за ними лежат богатые селые города. Вот где нам, бедным циркачам, можно славно поживиться Ну уж нет, я в эти горы не ногой Поговаривают, там живет великан-людоед по прозвищу сверни шею. По ночам он выходит на добычу И горе тому, кто попадет к нему в руки О, Розита права Ха, Уж кто-кто, а я-то лакомый кусочек для людоеда Все ожидали, что скажет усатый Тот представил себе богатые ярмарки и полные пригоршни монет. Потом оценивающе посмотрел на видневшиеся вдали горы. «Если мы отправимся, то час к вечеру будем по ту сторону гряды». Кибитка свернула налево. Дорога, ведущая к перевалу, оказалась довольно пологой. Но тощая кобыла с трудом тащила кибитку с поклажей, то и дело спотыкаясь и останавливаясь. Повозка продвигалась гораздо медленнее, чем того хотелось бы циркачам. Перевалило за полдень. Артисты забеспокоились. Усатый изо всех сил погонял выбившуюся из сил лошадь. Миновав перевал, циркачи вздохнули с облегчением. На спуск повозка пошла веселее. Кому хочется оказаться ночью в горах, где хозяйничает людоед? Ну и горы, сверни шею! Да это же просто прогулка! Одно удовольствие! Кибитка резко завалилась на бок, и оторвавшееся колесо покатилось вниз по дороге. Скоморох чудом успел догнать его, пока оно не свалилось в пропасть. Церкачи осмотрели покосившуюся кибитку. Оказалось, что сломалась ось. Быстро с такой поломкой не управиться. Надо было отправляться на поиски ночлега. Удача сопутствовала усатому. Именно он обнаружил подходящее убежище. Высоко в скале зияла пещера, которая вела единственная тропа, настолько узкая, что по ней едва мог пройти человек. Если бы великану вздумалось карабкаться туда, он неминуемо сорвался бы в пропасть. О лучшем ночлеге нельзя было и мечтать. Артисты перетаскали свой нехитрый скарб в пещеру. До самых сумерек мужчины возились с починкой сломанные оси, а потом усталые и голодные отправились в убежище, где их ждали Розита и Злата. Пора бежать. Кажется, настал самый подходящий момент Вряд ли циркачи станут искать меня ночью в горах Для побега надо бы набраться сил Я буду выступать Пожалуйста, дайте мне поесть То-то же! Я знаю, как усмирять непокорных Теперь ты будешь у меня как шелковая Розита, покорми карлицу Усатый был слишком упоен своей победой, чтобы заметить лукавый огонек в глазах миниатюрной красавицы. В ту ночь Злату связывать не стали. Вскоре после ужина, устав после тяжелого дня, все крепко заснули. Злата тихонько встала с трепья, служившего ей постелью, и вышла из пещеры. Прильнув к скале, девушка осторожно ступала по тропинке, нащупывая каждый шаг. В лунном свете ее фигурка на фоне голых утесов выглядела хрупкой и беззащитной. Желание оказаться как можно дальше от свирепого мучителя гнало девушку вперед и придавало ей смелости. Беглянка не помнила, как дошла до края тропинки и без оглядки бросилась по горному склону в лес. Она бежала, не чуя под собой ног. Казалось, сами каменистые уступы помогают ей. Она ни разу не оступилась и не упала в темноте. Наконец, поняв, что она в безопасности, Злата остановилась передохнуть. Силы оставили ее, и она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 А ровно месяц ни мука, ни отруби в них не переводились. Но точнюхонька, в новолуние мешки враспустели, и великан отправлялся на мельницу. В ту самую ночь, когда Злата убежала от циркачей, великанша задумала испечь лепёшки. Сунулась она в мешок, а в нём муки не горсти. «Эй ты, мездельник!» Когда твое брюхо будет таким же пустым, как и твоя голова, ты перестанешь забывать, что надо идти на мельницу. Будь неладно это мельница. Я ведь только недавно принес тебе полный мешок муки. К тому же я целый день паскос. И не стыдно тебе, старый лежебок?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 Ее ужасу великан направился прямо к крыльцу. Земля задрожала, стены старой мельницы жалобно застонали, крыльцо заходило ходуном. Прямо над собой.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 Выхода не было. Девушка прижалась к стене, но вдруг волосатая лопища подхватила и подняла ее. Великан тупо уставился на свою находку. Рот его растянулся в подобие улыбки, от которой у девушки по спине побежали мурашки. Вот так подарочек! А -а -а! Отпустите меня! <свят> «Лакомый кусочек я принесу моей старухе. Теперь ей не отвертеться! Придется готовить жаркое!» Девушка замолотила кулачками по толстенным, словно бревна, пальцем великана. Не обращая внимания на ее крики, свернишей сунул нежданную добычу в мешок с трубями и потащил домой. В мешке было нестерпимо душно.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 Дым из очага выходил прямо в дыру в скале. Отблески пламени тускло освещали каменный стол и лежанку, усланную козьими шкурами. В глубине пещеры таились зловещие тени. Великан поставил злату на огромную каменную плиту, заменявшую стол, и самодовольно потер руки. — Эй, старая Карга!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 Но тут в глубине пещеры послышался шорох. Кто здесь? Это были козы. Они окружили девушку и доверчиво тянулись к ней, тычась подол нежными мордочками. Златоволосая красавица принялась гладить новых подружек по мягкой шорстке.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 задремала. Нужно встряхнуться и быть начеку. Но помимо ее воли, отяжелевшие веки сомкнулись, и она провалилась в сон, полный беспокойных сновидений.